Мы сидели с Женей в кафе, обедали, а заодно разрабатывали план по выманиванию петюни из дома Добровольских. В разгар рабочего дня он мог, либо выполняя свои прямые обязанности, находиться в машине вместе со своим шефом, либо сидеть в доме Добровольских, ожидая, когда и кому понадобится. До того, как раскрывать свои карты перед банкиром, мне необходимо было узнать место, где Петюня прячет награбленное. Вот в этом-то мне Женя поможет. Я вкратце рассказал ей суть предстоящего дела. Женя слушала, согласно кивая и не задавая лишних вопросов. Я в очередной раз убедилась, насколько дочь банкира сообразительная и толковая девушка. Как жаль, что Добровольский этого не замечает. Обсудив все детали, я приступила к выполнению его первой части. Набрав номер Добровольского, я, поздоровавшись, спросила. «Помните, вы обещали мне прислать с водителем сим-карту дочери? Так вот, я ее все еще не получила. Не знаете, почему?» «Ох, Татьяна, это полностью мой недосмотр. Я просто забыл дать водителю поручение. Как вы думаете, сейчас еще не поздно исправить ситуацию?» В голосе Добровольского звучало искреннее сошеление. Я взглянула на Женю. Она сидела, как мышка, жадно вслушиваясь в разговор. А Женечка-то не такая уж железная леди. И на отца ей вовсе не наплевать, хоть она и показывает всем своим поведением безразличие. Исправлять ошибки никогда не поздно. Скорее для Жени, нежели для ее отца, норовоучительно произнесла я. «Вот и хорошо», — обрадовался Добровольский. «Я сейчас же дам распоряжение, и водитель доставит симку вам домой, как я и обещал. Устроит вас такой вариант?» «Все замечательно, за исключением одной детали. Я сейчас не дома, а в центре города». «Не имеет значения. Называйте адрес, и не более чем через час мой водитель будет у вас». «Кафе Зомбизия, что возле цирка, найдет?» Без сомнения. Я думала, что на этом Добровольский разговор закончит, но он, помявшись, спросил. Как продвигается расследование? Вы имеете в виду деньги? Нарочито спросила я. Я имею в виду расследование. Мое замечание раздосадовало Добровольского. Мне безразлично, как у вас у детективов принято, разделять одно дело на части или наоборот, сваливать все в одну кучу. «Меня интересует результат». «Ах, так вы про результат!» — сиронизировала я. «Так бы и спросили. Надеюсь, в ближайшее время встретиться с вами». «Вы напали на след? Где она? Где они?» «Алло, вас не слышно! Алло, алло! Очень плохая связь!» И я тихонько отключилась. Буквально через секунду сотовый зазвенел снова. Я не ответила. Телефон позвонил, позвонил и перестал. добровольский сдался. Вот и прекрасно. До встречи с дорогим гостем остаются считанные минуты. А ведь нам нужно еще подготовиться. Женя свою роль усвоила. Пришла очередь кассира. Я подошла к стойке. Положила на тарелку волшебный листок, который делает всех людей сговорчивее и понятливее. И без предисловий объяснила, что от него требуется. Когда Петюня вошел в кафе, все столики были пустые. За исключением крайнего отверия за которым сидела сутулая девчушка, с прической, сплошь состоящих из разноцветных косичек. Мельком взглянув на девушку, Петюня прошел к стойке и громко спросил. — Меня никто не искал. — Ко мне за помощью не обращались, — ответил кассир. — Странно. — Шеф сказал, что меня тут девушка будет ожидать. Может, ушла уже? — Нет, у нас с утра посетителей не было. Вон та девчушка первая за день. Скорее всего, задерживается ваша приятельница. Отрепетировав реплику на зубок, отчеканил кассир. — Тогда дай мне сок, как у посвежей, да льда не жалей. Дождавшись выполнения заказа, питью не взяв у бокал, прошел за столик и уселся лицом к одной двери. Минуты три ничего не происходило. Девчушка что-то искала в сумочке, кассир протирал бумажным полотенцем и без того блестевшую стойку. Петюня потягивал сок и, не отрываясь, смотрел на дверь. И тут девчушка подняла голову и пристально взглянула на Петюню. Почувствовав взгляд, Петюня обратил на девчушку внимания. Узнавание приходило медленно. Сначала лицо девушки просто показалось Петюне знакомым. Вглядываясь в него, он силился вспомнить, где мог видеть девушку. Потом в его глазах мелькнула смутная догадка. Затем узнавание и полная уверенность. Петюня узнал Женю. Все те же эмоции, но в отношении водителя изобразила на лице актриса Женя, после чего встала и решительным шагом направилась к столику водителя. — Здорово, Петюня, и каким это ветром тебя в такую дыру занесло? Шпионишь за мной? — грубовато заговорила Женя. — Вы чего, Евгения Александровна? «Делать мне больше нечего, как только шпионить за вами. Я вообще тут случайно оказался». «Угу, случайно! Случайно зашел, случайно встретил, случайно сдал, так?» «Да не собираюсь я никого сдавать. Можете хоть сейчас уйти из кафе, а я останусь сидеть на месте. И потом отцу вашему ни словом не обмолвюсь». Женя сделала театральную паузу. А потом нанесла удар. А я знаю, почему ты, папаша, обо мне не заикнешься. Боишься, что я домой вернусь, и тогда все узнают о твоих делишках неблаговидных. Не ожидая столь резкой смены темы, Петю не растерялся. Моргая глазами, он промямлил, автоматически приходя на «ты». Чего несешь? Какие делишки? Твои делишки, дружок. «Думаешь, шибко всех провел?» «Ты заболела, что ли?» Приходя в себя, повысил голос Петюня. «Пока по улицам моталась, менингит подхватила?» «Подхватила ли я менингит, — это, конечно, вопрос. А вот кто денежки у отца прихватил, — это уже факт». При этом Женя для усиления эффекта громко хлопнула ладонью по столу. «Слушай, — «Шла бы ты отсюда по добру-поздорову», — вкратчиво проговорил Петюня. «А я сделаю вид, что ничего не слышал и вообще не видел тебя. Сейчас сюда детектив заявится, которого шеф для твоей поимки нанял. Думаю, ты не захочешь, чтобы она тебя здесь застала и ему донесла». «Прекрасно», — заявил Женя. «Ей наверняка интересно будет узнать, где ты денежки прячешь». А я охотно с ней этой информацией поделюсь. а тебя под белые рученьки, да к папаше на ковер. И Женя уселась за его столик, демонстративно закинув ногу на ногу, показывая, что обосновалась здесь надолго. Петюня зло посмотрел на Женю и прошипел. Врешь. Не можешь ты этого знать. Поняв, что выдал себя, Петюня еще больше разозлился. Вскочив на ноги, он бросил. — Ладно, если тебе охота, сиди, а я в этом спектакле участвовать не собираюсь. Не дожидаясь ответа, он быстро пошел к выходу, ожидая, что Женя поспешит за ним. Но девушка не сдвинулась с места. Петюни выскочил из дверей кафе, бросил взгляд по сторонам и рванул к машине. Заведя мотор, он выехал на дорогу и помчался по центральной улице я же последовала за ним соблюдая дистанцию конечно была вероятность что пятью не заметит хвост, но без риска в моем деле никуда попетляв по городу питю не приехал в один из спальных районов тарасова припарковав машину недалеко от детской площадки он вышел и направился к одному из домов вскоре скрылся в подъезде я из машины выходить не стала Осталось поджидать о возвращении воришки. Интуиция подсказывала мне, что тут мое путешествие и закончится. Набрав номер телефона, я услышала звонкие гулыжения. «Ну что, сработало?» «Еще как!» — заверила я девушку. «Скажи, ты знаешь название улицы, на которой живет Петюня?» загороднего автоматически выдала девушка и тут же догадавшись спросила. «Неужели домой покатил? Вот болван! Не мог понадёжнее место придумать!» «Похоже на то!» — отозвалась я. «Не мешало бы проверить, да времени нет. Придётся рискнуть!» Дав отбой, я снова набрала номер, теперь уже Добровольского. Пришло время поделиться информацией с клиентом. С минуты на минуту Петюня выйдет из подъезда и, скорее всего, рванёт прочь из города. Я надеялась на то, что раз он в первую очередь поехал сюда, значит, тут денежки и хранит. Зачем бы ему еще было в такой ситуации домой заезжать? Не идиот же он, что при таких деньгах беспокоится о шмотках. — Татьяна, что-то случилось? — услышал я в трубке. — Загороднего, пять. В вашем распоряжении не больше десяти минут. Приезжайте с охраной, — коротко произнесла я в трубку. и поспешите «Если не успеете вовремя, ваши денежки покинут город, а может быть и страну». «Что? Как? Что вы имеете в виду?» — начал заикаться Добровольский. «Нет времени!» — оборвала я поток вопросов. «Все объяснения после!» На этот раз Добровольский не стал возражать. Заявив, что сделает все, как я велела, он отключился. Я вышла из машины и перебазировалась поближе к подъезду. Время, необходимое Петюне на сборы, я вычислила с точностью до секунды. Ровно через десять минут подъездная дверь с грохотом распахнулась, и оттуда вывалился Петюня. В руках он нес чемодан, через плечо была перекинута дорожная сумка. Я едва успела отскочить в сторону, чтобы меня не прибило дверью. Ничего не замечая вокруг, Петюня, сгибаясь под тяжестью ноши, начал спускаться по ступеням крыльца оказавшись у него за спиной, я громко произнесла: Пётр, здравствуйте. Дёрнувшись как от удара, водитель остановился. Слегка повернув голову, он посмотрел на меня. Я же, как ни в чём не бывало, продолжила: А я как раз к вам собиралась. Уж простите, не смогла встретиться с вами в кафе, дела задержали, а господин Добровольский великодушно согласился дать мне ваш адрес. И вот я здесь. «А вы, я вижу, собрались куда-то?» Я жестом указала на чемодан. переезжаете Петюня лихорадочно соображал, что предпринять. Желание убежать боролось с Надеждой, что я, возможно, не встретилась с Женей и пока не в курсе его махинаций. Надежда победила. Поставив чемодан на землю, он сказал. «Подруга просила привезти кое-что из ее гардероба. А вы за симкой?» — Так она у меня в машине. — Вот и хорошо, — обрадовался я. — А то уж я думала, что придется мне ни с чем домой возвращаться. Окончательно успокоившись, Петю не предложил. — Спускайтесь к машине, я только вещи в багажник закину и все вам отдам. Он снова поднял чемодан и уже без спешки пошел к машине. Я следовал за ним по пятам, краем глаза, наблюдая за въездом со двора, Ожидая появления Добровольского с охраной, открыв багажник, Петюня, не снимая сумки, поднял чемодан, собираясь положить его туда. Пользуясь тем, что руки его заняты, я ухватилась за сумку со словами «Давайте я вам помогу». Водитель, не ожидая от меня, такой прыти рванулся в сторону. Сумка слетела с плеча, больно ударив его по коленям. Я дернула молнию, та раскрылась. И на асфальт полетели пачки банкнот, туго перетянутые бандерольками. Наступила немая сцена. Мы стояли и смотрели на деньги у нас под ногами. Ни я, ни водитель не произносили ни слова. Из ступора нас вывел рев тормозов подъезжающей машины. Петюня отшевырнул сумку в сторону и бросился бежать. Я кинулась за ним. Из подъехавшей машины уже выскакивали люди. Один из охранников бросился на перерез и точным движением профессионального боксера срезал пятюню на повал. Тот завалился на асфальт и захрипел. В этот момент к нему подбежал второй охранник, рывком поднял с земли и, заломив руки, потащил к машине. Ко мне торопливым шагом шел Добровольский. Я устало отмахнулась и пошла прочь. Объясняться с ним сейчас у меня не было никакого желания.